Двери в гардероб внезапно открылись, и взору Харлоу предстала величественная пожилая горничная. В руках у нее была диванная подушка. Перед горничной же предстала из тьмы грозная фигура человека в белой маске, и глаза ее полезли на лоб, она зашаталась и стала медленно падать на дверцу. Харлоу переступил порог подхватил ее до того, как она успела коснуться мраморного плинтуса и мягко опустил на пол, положив ей под голову диванную подушку. Потом быстро подскочил к двери, ведущей в коридор, запер ее и, сорвав с себя маску-платок, Тщательно протер им все поверхности, до которых дотрагивался, включая ручку и замки портфель. Напоследок он снял с аппарата телефонную трубку и положил ее на стол. Уходя, он оставил дверь в номер слегка приоткрытой. Быстро пробежав по коридору, он замедлил шаг, спустился по лестнице и, как ни в чем не бывало, вошел в бар. В следующую минуту он сделал заказ. Бармен посмотрел на него с почти нескрываемым удивлением. — Что вы сказали, сэр? — Я сказал двойную джина и тоник. — Хорошо, мистер Харлоу. — Очень хорошо, мистер Харлоу. Бесстрастно, как только мог, бармен приготовил напиток, который Харлоу унес с собой в укромный уголок и сел в кресло, поставленное между двумя растениями, в катках. Он стал с интересом наблюдать за всем происходящим в холле. Вскоре возле коммутатора возникло какое-то необычное оживление, и девушка-телефонистка уже начала раздражаться. Сигнальные лампочки на ее щитке непрерывно вспыхивали, но ей, видимо, никак не удавалось соединиться с требуемым номером. В конце концов она вышла из себя, подозвала мальчика рассыльного и, понизив голос, что-то ему сказала. Понимающий кивнув, он пересек холл солидным и неторопливым шагом, в полном соответствии с хорошим тоном, принятым в честне. Вернулся он совсем в другом темпе. Быстро промчавшись через холл к телефонистке, он стал что-то шептать ей на ухо. Та вскочила со своего места, и не прошло и секунды, как появился сам администратор, и поспешил через холл. Харлоу терпеливо ждал, делая вид, будто время от времени отхлебывает из своего стакана. Он знал, что большинство присутствовавших в холле украдкой поглядывают на него. Но это его нисколько не смущало. На таком расстоянии они вполне могли подумать, что он пьет лимонад или тонизирующий напиток. Бармен-то, конечно, знал, что он пьет. Знал он и о том, что первое, что сделает МакЭлпайн, как только вернется, потребует под каким-нибудь предлогом счет Джонни Харлоу. Администратор вновь появился в холле и далеко не начальнической рысцой поспешил к телефону. К этому моменту весь холл уже охватило возбуждение. Теперь всеобщее внимание переключилось с Харлоу на администратора, и Харлоу воспользовался этим, чтобы выплеснуть содержимое своего стакана в цветочный горшок. Потом он поднялся и, не спеша, пошел через холл, словно направляясь к выходу. Проходя мимо администратора, он задержался. — Неприятности? — сочувственно спросил он. И очень серьезные, мистер Харлоу, очень серьезные. Администратор держал у уха телефонную трубку, видимо, ожидая, пока его соединят, и, тем не менее, он был явно польщен тем, что Джонни Харлоу нашел время поговорить с ним. Грабители, убийцы. Одна из наших горничных подверглась самому жестокому и зверскому обращению. Боже мой, и где же? В номере мистера Джейкобсона. Джейкобсона? Но ведь это наш главный механик. У него и красть-то нечего. Вполне возможно, мистер Харлоу. Но грабитель-то мог этого и не знать, не так ли? Харлоу настороженно спросил, надеюсь, она хоть в состоянии опознать преступника? бесключается Гигант в маске. Выскочил прямо из гардероба и напал на нее. Вот и все, что она помнит. Да и еще она говорит, что в его руке была дубинка. Он прикрыл трубку рукой. — Извините, полиция! Харлоу повернулся, облегченно вздохнул и прошел через вращающиеся двери. Выйдя, свернул направо, потом еще раз направо, снова вошел в отель через боковую дверь и, никем не замеченный, поднялся в свой номер. Здесь он вынул из своей миниатюрной кинокамеры кассету, заменил ее новой или казавшейся новой, вложил мини-камеру в большую, закрепил заднюю стенку и добавил на ее матово-черной поверхности еще несколько царапин. Использованную кассету он вложил в конверт, надписал свое имя и номер комнаты, отнес ее вниз, в бюро администратора, к этому времени волнение там уже немного улеглось, и попросил спрятать конверт в сейф. После этого он вернулся к себе в номер. Час спустя, уже сменив свой строгий костюм на темно-синий свитер с высоким воротом и кожаную куртку, Харлоу сидел на краю кровати в терпеливом ожидании. Вскоре второй раз за этот вечер он услышал снизу рокот мощного мотора, снова выключил свет, раздвинул занавески, открыл окно и высунулся наружу. Вернулась группа, ездившая на прием к мэру. Он задвинул занавески, включил свет и, вытащив из-под матраса бутылку с виски, прополоскал им рот. Потом вышел из номера. Он спустился вниз как раз в тот момент, когда вернувшиеся с приема вошли в холл. Мэри, которая теперь уже пользовалась только одной тростью, опиралась на руку отца, но как только Маккайл Пайн увидел Харлоу, он поручил данату позаботиться о своей дочери мэри внимательно посмотрела на харлоу но ничто не изменилось в ее лице харлоу со своей стороны попытался пройти мимо них но макэлпн преградил ему дорогу мэр был очень раздосадован и недоволен вашим отсутствием сказал он Харлоу, казалось, ничуть не взволновала реакция мэра. Бьюсь об заклад, он был единственным, кто заметил мое отсутствие, сказал он. Вы не забыли, что у вас завтра с утра несколько тренировочных заездов? Это же мои заезды. Как же я могу о них забыть? Харлоу снова попытался пройти мимо Макальпайна, но тот снова удержал его. Куда вы? — спросил он. — Пройтись. Я вам запрещаю. Вы не можете запретить мне того, чего нет в контракте.